Глава девятая. Развитие эго. Поскольку мы собираемся рассмотреть буддийский путь от начала до конца, от ума начинающего до ума просветленного, я думаю, что лучше всего будет начать с чего-то очень конкретного и реалистического, что мы и будем взращивать. Было бы глупо изучать предметы для более продвинутых до того, как мы ознакомимся с исходными пунктами, с природой эго. У нас на Тибете есть пословица. До того, как голова будет подготовлена как следует, бесполезно хвататься за язык. Для всякой духовной практики необходимо глубинное понимание отправного пункта, материала, с которым мы работаем. Если же мы не знаем материала, с которым работаем, наше исследование будет бесполезным, и рассуждение о цели становится просто фантазией. Подобные спекуляции могут принять форму передовых идей и описаний духовных переживаний, но они только эксплуатируют слабые аспекты природы человека, наше желание увидеть и услышать нечто красочное, нечто необыкновенное. Если же мы начнем это исследование с мечтаний об экстраординарных, просветляющих и драматических переживаниях, тогда мы возведем целую стену из таких ожиданий и предварительных мнений. Так что впоследствии, когда мы действительно будем заняты работой на пути, наш ум окажется большей частью занят тем, что будет, а не тем, что есть. играть на человеческих слабостях, ожиданиях и мечтах, вместо того, чтобы представить людям реальный отправной пункт, то, что они есть на самом деле, будет по отношению к ним разрушительно и несправедливо. Поэтому необходимо начинать с того, что мы такое, с того, почему мы ищем. Вообще все религиозные традиции имеют дело с этим материалом, хотя называют его по-разному. Это и алая Веджиняна, или первородный грех, или глубинная основа эго. Большинство религий относятся к этому материалу с некоторым осуждением. Но я не считаю его такой уже и постыдной или ужасной вещью. Нам не надо стыдиться того, что мы такое. Как живые существа – Мы обладаем чудесной первоосновой. Эта первооснова, может быть, не является особенно просветленной, мирной или разумной. Тем не менее, мы обладаем почвой, достаточно пригодной для возделывания. Мы можем выращивать на ней все, что угодно. Так что, имея дело с данным параметром, мы не осуждаем психологию нашего «я», не пытаемся устранить ее, Мы всего лишь признаем ее, видим такой, какова она есть. Фактически, понимание эго представляет собой основу буддизма. Следовательно, нам надо рассмотреть процесс развития я. В самой глубокой основе существует просто открытое пространство, глубинная почва, то, чем мы действительно являемся. Наиболее фундаментальное состояние нашего ума до создания эго таково, что в нем налицо безусловная открытость, основная свобода, качество обширности. Мы обладаем такой открытостью сейчас и всегда обладали ею. Если, например, взять нашу повседневную жизнь и ее мыслительные стереотипы, то обнаруживается такой факт. Когда мы видим какой-то предмет, в первое же мгновение имеет место восприятия, в котором отсутствует какая бы то ни была логика, в котором совершенно никакой концептуализации. Мы просто воспринимаем вещь на открытой почве. Но тут же немедленно впадаем в панику, начинаем метаться по сторонам, стараемся что-то прибавить к этой вещи, найти для нее название. место локализации и категорию. Отсюда постепенно развиваются и другие вещи. Это развитие не принимает форму некоторого плотного образования. Оно скорее представляет собой иллюзорное, ошибочное верование в существование личности, или я. Заблуждающийся ум склонен считать себя прочным, развивающимся явлением. Но это лишь коллекция тенденций и событий. В буддийской терминологии эта коллекция называется «пятью скандхами», то есть «пятью нагромождениями». Таким образом, нам, пожалуй, стоило бы рассмотреть полное развитие этих пяти скандх. Начальный пункт – это существование открытого пространства, которое никому не принадлежит. Всегда существует первоначальный разум, связанный с пространством, с пустотой. Это видья, что на санскрите означает разум, точность и определенность. Определенность по отношению к пространству, к месту, в котором помещены вещи. Определенность в обмене вещей. Оно подобно пространству зала, где есть место для того, чтобы потанцевать. где нет опасности опрокинуть вещи или споткнуться о них, потому что пространство полностью открыто. И мы являем собой это пространство. Мы едины с ним, с видия, с разумом, с открытостью. Но если мы всегда представляем собой разум, откуда же приходит заблуждение? Куда исчезает пространство? Что произошло? Фактически ничего не случилось. Просто мы стали слишком активными в этом пространстве. Поскольку оно так обширно, оно возбуждает стремление танцевать. Но наш танец стал чересчур активным. Мы начали вертеться больше, чем это необходимо, чтобы выразить пространство. В этом пункте мы стали самоосознающими. Мы сознаем, что это я танцую в пространстве. в данном пункте пространство не является пространством как таковым. Оно становится плотным. Вместо того, чтобы остаться едиными с пространством, мы чувствуем плотное пространство в качестве отдельной ощутимой сущности. Это первое переживание двойственности пространства и я, а не состояние полного единства с этим пространством. Таково рождения формы, другого. Затем происходит своего рода помрачение сознания, в том смысле, что мы забываем то, что делали. Возникает внезапная остановка, пауза. Мы как бы оборачиваемся и обнаруживаем плотное пространство, как будто мы не сами были творцами всей этой плотности. Происходит некоторый разрыв, Уже создав уплотненное пространство, мы затем оказываемся подавленными им, начинаем теряться в нем. Это и есть помрачение. Затем внезапно происходит пробуждение. Когда мы пробуждаемся, мы отказываемся видеть пространство. Фактически это скандха. Скандха – неведение формы. Обладает тремя аспектами или стадиями. которые мы могли бы рассмотреть, пользуясь другой метафорой. Предположим сначала, что существует открытая равнина, где нет ни гор, ни деревьев. Это совершенно открытая земля. Простая пустыня без каких-либо особых качеств. Это и есть способ нашего существования. Это то, что мы такое. Мы весьма просты и фундаментальны. И все же здесь существует сияние солнца и свет луны, благодаря которым возникают свет и тени, свет и цвет, проявляется текстура этой пустыни. Здесь будет на лицо некоторое чувство энергии, ее игры между небом и землей, и эта игра все время продолжается. Затем эта игра странным образом прерывается, и внезапно Появляется кто-то, замечающий все происходящее, как будто одна из песчинок вытянула шею и начала оглядываться. Мы и являемся этой песчинкой, которая приходит к выводу о своем отдельном существовании. Это рождение неведения на первой стадии, род химической реакции, возникла двойственность. Вторая стадия неведения формы называется неведение, рожденное внутри. Заметив свою отделенность, мы чувствуем, что всегда были отделенными. Это неловкое, инстинктивное движение в сторону самосознания. Это также наше извинение за то, что мы остаемся отдельными, остаемся индивидуальной песчинкой. Это агрессивный тип неведения. хотя данное понятие не вполне точно, если под агрессивностью понимать гнев. Вернее, будет сказать, что это агрессивность в том смысле, что мы чувствуем неловкость, неуравновешенность, и потому стараемся обеспечить себе почву под ногами, создать для себя убежище. Такое отношение устанавливает наше существование как заблуждающегося и отдельного индивида, Вот и все. Мы установили, что являемся отдельными от основного ландшафта пространства и открытости. Третий тип неведения – самонаблюдающее неведение или наблюдение за собой. Существует особое чувство. Мы видим себя как особый объект, и это ведет к первому понятию другого. Мы начинаем вступать во взаимоотношения с так называемым внешним миром. Вот почему эти три стадии неведения составляют скандху неведения формы. Мы начинаем создавать мир форм. Говоря о неведении, мы совсем не хотим сказать, что это глупость. В некотором смысле неведение очень умно. Однако оно являет собой полностью двойственный разум. Иначе говоря, мы реагируем исключительно на свои проекции, а не просто видим то, что есть. Для нас никогда не существует свободной ситуации невмешательства, потому что мы все время игнорируем то, что мы такое. Это основное определение неведения. Дальнейшее развитие заключается в устройстве особого защитного механизма для сохранения своего неведения. Этот защитный механизм есть чувство, вторая скандха. Поскольку мы уже игнорируем открытое пространство, нам хочется далее почувствовать качество плотного пространства, чтобы полностью завершить вырабатываемое нами качество страстного желания. Разумеется, пространство не означает просто голубую пустоту, ибо оно содержит цвет и энергию. Существуют гигантские величественные проявления цвета и энергии, прекрасные и живописные. Но мы целиком игнорируем эти проявления. Вместо них у нас имеется всего лишь уплотненная версия цвета. И цвет становится порабощенным цветом, а энергия порабощенной энергией, ибо мы сделали плотным все пространство целиком, превратили его в другое. Поэтому мы начинаем тянуться к другому, ощущать качество другого. Этим мы как бы успокаиваем себя, подтверждая свое существование. И если я могу чувствовать то, что находится там, значит, я должен существовать здесь. Всякий раз, когда имеет место какое-нибудь событие, мы устремляемся к нему, чтобы почувствовать, какая ситуация возникла – привлекательная, угрожающая или нейтральная. Всякий раз, когда существует внезапный разрыв, когда мы чувствуем, что не знаем взаимоотношений между этим и тем – Мы стремимся ощутить почву под ногами. Тогда мы начинаем устанавливать этот чрезвычайно действенный чувствующий механизм, образующий вторую сткантху. Следующее приспособление для дальнейшего утверждения эго – это третья сткантха – импульс восприятия. Мы начинаем чувствовать очарование своего собственного творения, статических цветов, статических энергий. Мы хотим вступить во взаимоотношения с ними, поэтому начинаем постепенно исследовать свое творение. Но для действенного исследования должна существовать своего рода коммутативная система, особая коррелирующая программа механизма чувств. Чувство передает свою информацию на центральный коммутатор, И эта передача представляет собой акт восприятия. В соответствии с полученной информацией мы выносим суждение, мы реагируем. Должны ли мы реагировать в пользу нового фактора, против него или и дифферентно. Это автоматически определено бюрократией чувства и восприятия. Если мы чувствуем ситуацию и находим ее угрожающей, тогда мы оттолкнем ее от себя. Если мы находим ее соблазнительной, тогда мы притянем ее к себе. Если же мы находим ее нейтральной, мы остаемся безразличными. Таковы три типа импульсов. Это ненависть, желание и глупость. Таким образом, восприятие связано с получением информации из внешнего мира, а импульс – с ответом на эту информацию. Следующий этап развития. Четвертое скандха – понятие. Восприятие импульс представляет собой некоторую автоматическую реакцию на интуитивное чувство. Однако этот вид автоматической реакции в действительности не является достаточной защитой, которая могла бы укрепить наше неведение И гарантировать нам безопасность. Для того, чтобы по-настоящему, вполне, как следует охранять и обманывать самого себя, мы нуждаемся в интеллекте, в способности давать вещам наименования и распределять их по категориям. Так мы наклеиваем на вещи и события ярлыки хороших, плохих, красивых, уродливых и так далее. Это делается в соответствии с тем импульсом, который мы сочтем для них подходящим. Так структура эго становится постепенно все более тяжелой, все более сильной. До этого пункта развития «я» было исключительно процессом действия и противодействия. Но в дальнейшем это мало-помалу развивается дальше простого инстинкта подражания и становится более хитроумным. Мы начинаем заниматься интеллектуальными спекуляциями, находим подтверждение своего существования, даем объяснения, ставим себя в определенные ситуации, поддающиеся логическому объяснению. Основная структура интеллекта вполне логична. Очевидно, эта тенденция работать ради положительных условий, то есть подтверждать свой опыт, объяснять Слабости как силу, фабриковать логику безопасности, поддерживать неведение. В некотором смысле можно было бы сказать, что здесь все время действует первоначальный разум, но он используется двойственной структурой, неведением. На начальных стадиях развития это этот разум действует как интуитивная острота чувства. Позднее он проявляется в форме интеллекта. На деле такой вещи, как эго, видимо, совсем нет. Нет факта «я есть». Это просто скопление множества хлама, блестящее произведение искусства, продукт интеллекта, который говорит, «Дадим этому факту имя, назовем его как-нибудь, назовем его я». Название придумано весьма умно. Это продукт интеллекта, особая этикетка, которая объединяет в целое неорганизованное и разбросанное развитие эго. Последняя стадия развития «Я» – это пятая скандха – сознание. На этом уровне имеет место соединение интуитивный разум второй скандхи, Энергия третьей стханхи и интеллектуализация четвертой связываются с друг с другом для производства мыслей и эмоций. Таким образом, на уровне пятой стханхи мы имеем шесть сфер, а также неконтролируемые и иологичные шаблоны рассудочного мышления. Такова полная картина структуры эго. Именно в этом состоянии мы все пришли к изучению буддийской психологии И медитации. В буддийской литературе имеется часто используемая метафора, который пользуется для описания всего процесса создания и развития Я. Там говорится об обезьяне, запертой в пустом доме с пятью окнами. Последние символизируют пять внешних чувств. Обезьяна весьма любопытна, высовывает голову из каждого окна, непрестанно прыгает вверх и вниз. Итак, эта обезьяна заперта в пустом доме. Дом прочен. Это не джунгли, где обезьяна прыгала и качалась среди деревьев, где она могла слышать шелест ветра среди листьев. Все эти вещи стали совершенно плотными. Фактически, именно джунгли стали ее прочным домом, её тюрьмой. Вместо того, Чтобы прыгать по деревьям, любопытная обезьяна оказалась внутри стен плотного мира, как если бы какое-то текучее явление, скажем, драматичный и прекрасный водопад, внезапно замерло. Это замороженный дом, построенный из замерзших цветов и энергий. Он полностью неподвижен. Это как бы та точка, в которой начинается время, как прошлое будущее и настоящее. Поток вещей становится плотным, ощутимым временем, плотной идеей времени. Любопытная обезьяна пробуждается от своего глубокого сна, однако не вполне. Проснувшись, она обнаруживает себя внутри прочного и тесного дома, где всего пять окон. Ей становится скучно, Ведь это все равно, что находиться за железными прутьями зоопарка. И вот она пытается исследовать эти прутья, карабкается по ним вверх и вниз. То, что она находится в заключении, не так уж и важно. Но сама идея заключения усиливается в тысячу раз игрой воображения. При неумеренном воображении чувство клаустрофобии становится все более живым, все более острым, потому что мы начинаем исследовать условия своего заключения. В действительности воображение и есть частичная причина того, что обезьяна оказалась запертой в тюрьму. Она удерживается там своим воображением. Разумеется, вначале имело место внезапное помрачение сознания, которая подтвердила ее веру в существование прочного мира. Но теперь, считая плотность самоочевидной, она попала в ловушку вследствие вовлеченности в эту плотность. Конечно, любопытная обезьяна не занимается исследованиями все время. Иногда она приходит в возбуждение, начинает чувствовать, что ее окружение монотонно и неинтересно. Обезьяна становится невротичной. В своей жажде развлечений она пытается ощутить и оценить текстуру стен, удостовериться в том, что кажущаяся их прочность является действительной прочностью. Затем, уверившись в плотности своего пространства, обезьяна пытается вступить с ним во взаимоотношения. Захватывает его, отталкивает или не замечает. Если она пытается захватить пространство, чтобы овладеть им как собственным переживанием, собственным открытием, собственным пониманием, это будет желанием. Если пространство кажется ей тюрьмой, она всеми силами пытается пробиться наружу, сражается с ним неустанно. И это будет ненавистью. Ненависть – Это не просто образ мысли одного лишь разрушения. Это даже в большей степени чувство потребности в защите. В защите самого себя от клаустрофобии. Обезьяна не должна непременно чувствовать приближение противника или врага. Она просто хочет вырваться из тюрьмы. Наконец, обезьяна... может просто постараться не обращать внимания на свое заключение или даже найти в этом окружении нечто соблазнительное. Она притворяется глухонемой, а потому делается безразличной и вялой по отношению ко всему, что происходит вокруг. Это будет глупостью. Вернемся немного назад. Мы могли бы сказать, что обезьяна родилась в этом доме, когда пробудилась от своего помрачения. Она не знает, как попала в тюрьму, а потому предполагает, что всегда находилась в ней, забыв, что она сама уплотнила пространство, превратила его в стены. Затем она чувствует текстуру этих стен. Это вторая сткантха – желание. После этого она вступает во взаимоотношения с домом, проявляющиеся в виде желания, ненависти и глупости. Это третья стканка – восприятие, импульс. Затем, выработав три способа взаимоотношений с домом, обезьяна начинает давать этим взаимоотношениям названия и распределять их по категориям. Это окно, это приятный угол комнаты, эта стена пугает меня, Она плохая. Она вырабатывает целый набор понятий, при помощи которых классифицирует предметы в своем доме, оценивает их, относит к различным категориям. Все это совершается в соответствии с ее чувствами, желаниями, ненавистью или безразличием. Это четверткое сханха ханха понятие. Развитие обезьяны до четверткой скандхи включительно было бы вполне логичным и предсказуемым. Но когда она вступает в пятую скантку скандху сознания, стереотип развития начинает ломаться. Тип мышления становится неправильным и непредсказуемым. Обезьяна начинает галлюцинировать, предаваться мечтаниям. Когда мы говорим о галлюцинациях или мечтаниях, это означает, что мы приписываем вещам и событиям ценность, которые они не обязательно обладают. Мы имеем определенные мнения относительно того, какими являются вещи и какими они должны быть. Это и есть проекции. Мы проецируем свою версию вещей на то, что существует. Благодаря этому мы полностью погружаемся в мир собственного творчества, мир относительных ценностей и мнений. Галлюцинация в этом смысле есть неправильное объяснение вещей и событий, усматривание в феноменальном мире такого смысла, каким он не обладает. Вот это начинает переживать обезьяна на уровне пятой скандхи. Безуспешно попытавшись вырваться из дома, она чувствует себя отвергнутой, беспомощной, приходит в совершенное безумие. Поскольку она до крайности утомлена борьбой, она чувствует большое искушение расслабиться, разрешить своему уму бродить по сторонам и галлюцинировать. Это приводит к созданию шести локко или шести сфер. буддийской традиции существует много споров по поводу обитателей ада, небожителей, человеческих существ, сферы животных и других психологических состояний бытия. Это все всевозможные проекции, миры сновидений, которые мы создаем для самих себя. После борьбы и тщетных попыток спастись Пережив клаустрофобию и боль, обезьяна начинает желать чего-то хорошего, чего-то прекрасного и соблазнительного. Таким образом, ее галлюцинации начинаются со сферы богов, Дева Локка или Неба. Это место, наполненное прекрасными, великолепными вещами. Обезьяна начинает мечтать о том, как она выходит из дома, шагает по роскошным полям, ест спелые плоды, сидит на деревьях, качается на ветвях, живет свободной и приятной жизнью. Затем она начинает галлюцинировать также о сфере Ассура, или обители завистливых божеств. Пережив сновидение неба, обезьяна хочет защитить и удержать свое великое блаженство и счастье. Она мучается от безумного страха, тревожится о том, что другие могут попытаться отобрать у нее ее сокровища. И вот она начинает испытывать чувство зависти. Она горда собой. Она наслаждается своим созданием, обителью богов. Это приводит ее к сфере асура. Затем она также замечает, что ее переживания своими качествами связаны с землей. Вместо того, чтобы колебаться между гордостью и завистью, она начинает чувствовать себя удобно и спокойно в человеческом мире, земном мире. Это мир, где она живет простой, размеренной жизнью, делает обычные вещи в мирском стиле. Это сфера людей – Однако в дальнейшем обезьяна замечает, что обстановка вокруг нее несколько скучна, что-то происходит не совсем гладко. Это случается потому, что по мере того, как развитие идет от обители богов к обители завистливых божеств, а потом к сфере человека, ее галлюцинации делаются все более плотными и само развитие становится довольно тяжелым и глупым. В этом пункте она рождается в сфере животных. Ей больше хочется ползать, мычать или лаять, чем наслаждаться чувством гордости или зависти. Это простота животного. И еще дальше процесс интенсифицируется. Обезьяна начинает испытывать чувство отчаянного голода. потому что действительно не желает опускаться в более низкие слои бытия. Ей хочется вернуться к приятным обителям богов. И вот она начинает чувствовать голод и жажду, невероятное чувство ностальгии по тому, чем она, помнится, когда-то обладала. Это сфера прета, обитель голодных духов. Затем возникает внезапная утрата веры, Обезьяна начинает сомневаться в своем существовании и в окружающем мире. Начинает реагировать со всей яростью. Ее жизнь представляет ужасный кошмар. Она понимает, что такой кошмар не может быть настоящим. Она ненавидит себя за то, что создала этот ужас. Таково сновидение адской сферы. Последней из шести сфер. На протяжении всего развития в шести сферах обезьяна также переживает поток рассудочных мыслей, идей, фантазий и различных целостных мысленных стереотипов. До самого уровня пятой скантхи процесс ее психологической эволюции был весьма регулярным и предсказуемым. Каждая последующая ступень развития следовала по систематическому образцу, как новый слой черепицы на крыше. но теперь состояние ума обезьяны становится крайне беспокойным и беспорядочным, как будто разрушается мозаика ее психики, и мыслительные стереотипы становятся неправильными и хаотичными. Кажется, таково именно состояние нашего ума, когда мы приходим к изучению буддизма и практик медитации. Это как раз то место, Откуда мы должны начинать свою практику? Я думаю, что очень важно рассмотреть основу нашего пути. Это и наше смятение до того, как мы станем говорить об освобождении и свободе. Если бы я говорил только о переживании освобождения, это было бы очень опасно. Вот почему мы начинаем с рассмотрения развития эго. Это своеобразный психологический портрет наших душевных состояний. Боюсь, что беседа не была особенно приятной. Но нам нужно смотреть фактом в лицо. Кажется, это и есть процесс работы на пути. Вопрос. Не можете ли вы сказать еще что-нибудь о том, что вы имеете в виду, говоря о помрачении? Ответ. Здесь ничего особенно глубокого. Просто все дело в том, что на уровне первой скантхи мы усердно трудимся, стараемся уплотнить пространство. Мы трудились с такими усилиями и с такой скоростью, что наш разум внезапно потерял силу. Можно было бы назвать это состояние особой противоположностью Сатори, противоположностью переживания просветления, переживанием неведения. Вы вдруг погружаетесь в какой-то транс, потому что трудились так напряженно. Это нечто такое, чего вы действительно добились. Особый шедевр, вся эта плотность. И полностью добившись ее, вы внезапно оказываетесь как бы подавлены ею. Здесь своеобразная медитация, вид антисамадхи. Вопрос. Думаете ли вы, что людям надо осознать смерть, чтобы в действительности быть живыми? Ответ. Не думаю, что вам как-то по-особенному надо осознать смерть. Едва ли нужно как-то познавать ее. Вы просто должны видеть то, что вы есть. Зачастую мы склонны искать противоположную сторону, красоту духовности, и игнорировать самих себя, каковы мы есть. Это величайшая опасность. Если мы заняты самоанализом, наша духовная практика будет старанием найти какой-то высший анализ, наивысший самообман. Ум эго невероятно талантлив. Он способен исказить все, что угодно. Если мы хватаемся за идеи духовности, самоанализа или трансцендентности «я», эго немедленно завладевает этими идеями и превращает их в самообман. Вопрос. Когда обезьяна начинает галлюцинировать, будет ли ее переживание чем-то таким, что она знала раньше? Откуда вообще появляются галлюцинации? Ответ. Это своеобразный инстинкт. Вторичный инстинкт. Инстинкт подражания, который имеется у всех нас. Если существует боль, тогда мы по контрасту создаем иллюзию удовольствия. Это стремление к самозащите, к удержанию собственных территорий. Вопрос. Мы располагаем только внешним уровнем сознания. Так суждено ли нам продолжать безнадежную борьбу на этом уровне, если мы не в состоянии вернуться в то пространство, которое вы описываете? Ответ. Конечно. Мы будем бороться все время. Борьбе нет конца. Мы могли бы говорить до бесконечности о сменяющих друг друга видах борьбы, которые нам придется выдержать. Нет другого ответа, кроме того, который вы только что сами дали, сказав о стараниях вновь найти первоначальное пространство. Иначе мы останемся привязанными к такому психологическому подходу, где это противопоставляется тому, что оказывается препятствием. Мы всегда сражаемся с каким-то противником. Нет ни одного мгновения, когда мы прекратили бы борьбу, Проблема как раз заключается в двойственности, в существовании войны, когда на лицо я и мой противник. Совершенно другой способ работы – это практика медитации. Необходимо изменить весь подход в целом, весь образ жизни, так сказать, всю стратегию. А это может быть очень болезненным. Нам внезапно приходит в голову мысль, А если я не стану бороться, как же мне быть с врагами? Для меня не сражаться – это прекрасно, но как они? Ведь они все еще будут существовать. Это интересный пункт. Вопрос. Видеть стену, признать факт, что вы здесь, не идти дальше – такое положение кажется очень опасным. Ответ. Как раз в этом все и дело. Оно не опасно. Оно может быть болезненным в тот момент, когда мы понимаем, что стена прочна, что мы заключены внутри. Но это очень интересное положение. Вопрос. А разве вы не говорили только что о существовании инстинктивного желания вернуться к другому состоянию, к открытому пространству? Ответ. Конечно. Обезьяна не дает себе покоя. Не оставляет все таким, как оно есть. Она или постоянно сражается, или поглощена галлюцинациями. Она никогда не останавливается. Не дает себе возможности по-настоящему прочувствовать что-либо как следует. Вот почему просто остановиться, просто допустить перерыв, Первый шаг к практике медитации. Вопрос. Допустим, у нас имеется какая-то преграда, какая-то помеха, и вы остро ее осознаете. Должна ли эта помеха сразу исчезнуть благодаря практике простого осознания? Ответ. Все дело в том, что нам нельзя стараться точно высчитать, как ускользнуть от этой дилеммы, А в настоящее время нам необходимо думать обо всех этих вызывающих клаустрофобию помещениях, в которых мы находимся. Это первый шаг к учению. Мы должны по-настоящему понять себя, по-настоящему себя почувствовать. Это даст нам вдохновение для дальнейшего изучения. Вот поэтому нам лучше пока не говорить об освобождении. Вопрос. Следовательно, вы утверждаете... что все эти вызывающие клаустрофобию помещения – суть творение нашего интеллекта? Ответ. Интенсивность первоначального разума все время приводит нас в действие. Поэтому нельзя считать все эти действия обезьяны чем-то таким, от чего нам нужно избавиться. Их необходимо рассматривать как некоторый продукт первоначального разума. Чем больше мы будем стараться вести борьбу, тем сильнее будем убеждаться, что стены действительно прочны. Чем больше энергии мы будем вкладывать в борьбу, тем больше этим будем укреплять стены. Потому что стены, чтобы остаться прочными, нуждаются в нашем внимании. Всякий раз, когда мы обращаем на них больше внимания, мы начинаем чувствовать, что попытки спасения остаются безнадежными. Вопрос. Что же видит обезьяна, выглядывая из пяти окон дома? Ответ. Ну, она видит восток, север, запад и юг. Вопрос. Чем они ей представляются? Ответ. Каким-то прямоугольным миром. Вопрос. А как насчет того, что находится за пределами дома? Ответ. Просто прямоугольный мир. Ведь она смотрит сквозь окна. Вопрос. А видит ли она что-нибудь вдали? Ответ. Может быть. Но это также прямоугольная картина. Все равно, что картина на стене. Не так ли? Вопрос. А что происходит с обезьяной, если она примет немного ЛСД или пейотля? Ответ. Она уже приняла его. Глава 10 6 сфер. Когда мы расстались с обезьяной, она находилась в сфере ада и всеми силами старалась пробиться сквозь стены своей тюрьмы, прибегая к помощи когтей и зубов. Ее переживания в сфере ада оказываются весьма устрашающими и отвратительными. Ей представляется, что она шагает по гигантским полям до красно-раскаленного железа или что она закована в цепи и испещрена черными линиями, разрезана на куски, жарится на раскаленных железных сковородах или кипит в огромных котлах. Эти и другие галлюцинации ада порождены воздействием клаустрофобии и агрессивности. Налицо чувство задавленности узким пространством, где нет ни глотка воздуха, ни пяди свободного места для движения, Будучи таким образом закрыта в тюрьме, обезьяна не только пытается разрушить стены своего вызывающего клаустрофобию помещения, она даже пробует убить себя, чтобы избавиться от постоянной и мучительной боли. Однако в действительности она не в состоянии убить себя, и попытки самоубийства лишь усиливают ее мучения. Чем больше обезьяна старается разрушить стены или как-то подействовать на них, тем более прочными и подавляющими они становятся. Но вот, наконец, в каком-то пункте агрессивность обезьяны несколько стихает, и вместо того, чтобы биться о стены, она перестает общаться с ними, прекращает взаимоотношения. Она становится как бы парализованной, как бы замерзшей, она окутана болью, не прилагая усилий к тому, чтобы избавиться от нее. Здесь она испытывает разнообразные мучения, в числе которых замерзание и пребывание в суровых, бесплодных, пустынных местах. Однако в конце концов, в результате своей адской борьбы обезьяна начинает терять силы, Напряженность адской сферы, в свою очередь, начинает уменьшаться, а обезьяна понемногу успокаивается. И внезапно она видит возможность более открытого, просторного способа существования. Она жаждет этого нового состояния. И тут перед нами опять возникает обитель голодных духов или прета локка. Это чувство нищеты, жажда облегчения. В сфере ада она была чересчур занята борьбой, чтобы иметь даже немного свободного времени и подумать, можно ли облегчить свое положение. Сейчас она испытывает сильнейшее желание жить в более приятных условиях, на просторе, и при помощи фантазии создает бесчисленные способы удовлетворения своих желаний. Она может вообразить, что видит какое-то открытое пространство. Но, приблизившись к нему, она обнаруживает огромную странную пустыню. Или ей видится дерево с плодами. Но, подходя к нему, она обнаруживает, что на нем ничего нет или что его кто-то охраняет. Или обезьяна как будто прилетает в какую-то обильную и роскошную долину, но только для того, чтобы найти там огромное количество ядовитых насекомых, и отвратительную вонь гниющих растений. В каждом из своих фантастических образов она усматривает возможности удовлетворения, бросается в ту сторону, но быстро разочаровывается. Всякий раз она как будто добивается удовольствия, однако потом оказывается грубо пробуждена от своего идиллического сна. Но голод ее настолько велик, что она не бывает обескуражена и все время продолжает без перерыва пережевывать свои фантазии, связанные с будущими удовлетворениями. Болезненное разочарование вовлекает обезьяну в особые взаимоотношения любви и ненависти со своими сновидениями. Она очарована ими, но вместе с тем они отталкивают ее, поскольку разочарование – оказывается очень болезненным. Мучение обители голодных духов это не сколько боль от того, что обезьяна не находит желаемого, сколько сам по себе неутолимый голод, причиняющий боль. Вероятно, если бы обезьяна нашла много пищи, она совсем не прикоснулась бы к ней, или же она съела бы всю эту пищу сейчас же захотела бы еще. Это потому, что в глубине своего существа обезьяна страстно желает быть голодной, а не удовлетворять голод. Быстрое разочарование после всех попыток насытиться дает ей возможность сейчас же опять почувствовать голод. Так боль и голод предтолока, как и агрессивность обители ада и озабоченности других сфер, доставляет обезьяне элемент возбуждения, которым она может занять себя. Это нечто прочное во взаимоотношениях, нечто, дающее ей уверенность в собственном существовании как реальной личности. Она боится утратить эту устойчивость и свои развлечения, боится рискнуть и выйти оттуда в неизведанный мир открытого пространства. и предпочитает оставаться в знакомой тюрьме, какой бы болезненной и угнетающей эта тюрьма не была. Однако по мере того, как обезьяна испытывает повторные разочарования в попытках осуществить свои фантазии, она начинает делаться более спокойной, как бы обиженной и в то же время смирившейся со своим положением. Она начинает избавляться от интенсивного голода и излишнего напряжения в установившемся наборе реакций на внешний мир. Она игнорирует другие способы получения жизненного пространства и полагается на один и тот же набор реакций, ограничивая таким образом свой мир. Так собака пытается обнюхать все, с чем встречается, а кошка не проявляет никакого интереса к телевизору. Это сфера животных, сфера глупости. Обезьяна ослепляет себя по отношению к тому, что находится вокруг нее, отказывается исследовать новую территорию, цепляется за знакомые цели и знакомые раздражители. Она опьянена безопасным, замкнутым в себе привычным миром и таким образом сосредотачивает внимание на знакомых целях и стремится к ним с непоколебимой и упорной решительностью. Так сферу животных символизирует свинья. Она просто пожирает все, что появляется под ее носом. Она не смотрит ни вправо, ни влево, а только двигается вперед, и больше ничего. Для свиньи важно, Придется ли ей пересечь огромную грязную лужу или встретиться с другими препятствиями? Она просто роет землю носом и ест все, что придется. Но в конце концов обезьяна начинает понимать, что ей можно различать и выбирать свои удовольствия и страдания. Она становится несколько более разумной, начинает различать приятные, и болезненные переживания, совершает усилия для того, чтобы довести до максимума удовольствия, а боль свести к минимуму. Это человеческая сфера различающей страсти. И здесь обезьяна перестает размышлять о том, чего она добивается. Она больше различает, рассматривает всякие возможности, больше думает, а потому больше надеется и больше опасается. Такова человеческая сфера, сфера страсти и интеллекта. Обезьяна становится более разумной и уже не просто испытывает желание, а исследует текстуру вещей, чувствует ее, сравнивая вещи. Решив, что ей чего-то хочется, она старается овладеть этой вещью. достает ее, добивается обладания ею. Если, например, обезьяне захотелось бы получить красивую шелковую ткань, она посетила бы разные магазины, ознакомилась бы с материалами, с их текстурой, чтобы увидеть, совпадает ли в точности один из них с тем, что ей нужно. Когда же она находит материал, вполне соответствующее ее представлению, или близко к нему подходящий, она рассматривает и ощупывает его, и говорит, «Ах, как хорошо! Разве это не прекрасная вещь? Думаю, ее стоит купить». Затем она платит деньги, приносит ее домой, показывает ее друзьям, просит пощупать и оценить качество этого великолепного материала. В человеческой сфере обезьяна всегда мечтает о том, как бы добиться обладания прекрасными вещами. Может быть, мне купить этого плюшевого медвежонка и класть его себе в кровать? Ведь он такой приятный, мягкий, уютный, теплый и пушистый. Но обезьяна обнаруживает, что, хотя она обладает умом и может как-то воздействовать на мир, чтобы добиться некоторых удовольствий. Она все же не в состоянии удерживать эти удовольствия, а также не всегда способна получить то, чего хочет. Она подвержена болезни, старости, смерти, всевозможным разочарованием и проблемам. Страдание является постоянным спутником ее наслаждений. И вот она вполне логично начинает делать вывод о возможности существования небесного мира, где страдания устранены и наслаждения доступны. Ее версия небесного мира может оказаться также достижением величайшего богатства, власти или славы. Чем бы это ни было, ей хочется, чтобы этот мир существовал. И она погружается в заботы о достижении и соперничестве. Это сфера Ассура, обитель завистливых божеств. Обезьяна мечтает об идеальных состояниях, которые выше удовольствий и страданий человеческой сферы. Она всегда стремится к достижению этих состояний, всегда пытается быть лучше всех прочих существ. В постоянной борьбе за достижение какого-то совершенства Обезьяна одержима измерением своего прогресса, сравнением себя с другими. Благодаря развитию повышенного контроля над мыслями и эмоциями, а потому большой сосредоточенности, она способна действовать в своем мире более удачно, чем в человеческой сфере. Но ее озабоченность тем, чтобы всегда оставаться самой лучшей, всегда господствовать над положением, делает ее тревожной и неустойчивой. Она должна постоянно бороться, чтобы подчинить свою территорию, должна преодолеть все препятствия к своим достижениям. Она непрерывно сражается за сохранение господства внутри своего мира. Чистолюбивые стремления всегда одерживать победы и страх перед поражением поддерживают чувство жизненности. но также и вызывают раздражение. Обезьяна все время теряет из виду конечную цель, однако она все еще увлечена своими стремлениями стать лучше. Она одержима соперничеством и достижениями. Обезьяна ищет приятных и удобных ситуаций, которые кажутся ей недостижимыми, и старается включить их в свою территорию. когда достижение ее цели оказывается слишком сложным, она может отбросить борьбу и осудить себя за недисциплинированность, за нежелание действовать более энергично. Таким образом, обезьяна охвачена миром неосуществленных идеалов, самоосуждения и боязни неудач. Наконец, обезьяна может и добиться своей цели, стать миллионером, вождем какой-то страны, знаменитым художником. Сначала, по достижении цели, она все еще будет чувствовать себя несколько неуверенно, но рано или поздно начинает понимать, что сделала свое дело, что находится там, на небесах. Тогда она начинает также освобождаться от напряжения, Наслаждаться своими достижениями, погружаться в них, отгораживаться от неприятных, нежелательных вещей. Ее состояние подобно гипнотическому. Это естественная сосредоточенность, блаженное и гордое состояние Дева Локи, обители богов. Фигурально выражаясь, тела богов состоят из света. Им не приходится беспокоиться о делах. Их удовлетворяет лишь взгляд, обмен улыбками. Если они хотят есть, они просто устремляют ум к прекрасным картинам, и те питают их. Это утопический мир, на существование которого надеются люди. Все происходит легко и естественно автоматически. Все, что слышит обезьяна, обладает музыкальным звучанием. Все, что она видит, оказывается красочным. Все, чем она питается, весьма приятно на вкус. Она добилась своеобразного самогипнотического состояния естественной сосредоточенности, которое ограждает ее ум от всего, что она могла бы найти раздражающим, Или нежелательным. Далее обезьяна обнаруживает, что может пойти дальше чувственных наслаждений и красот обители богов. Она погружается в тхьяну или состояние сосредоточенности обители бесформенных божеств. последнее представляет собой тонкую область в шести сферах. Обезьяна понимает, что способна достичь чисто умственных наслаждений, наиболее тонких и длительных из всех, что способно постоянно поддерживать чувство прочности существования при помощи расширения стен тюрьмы, чтобы они включали целый космос, таким образом преодолевая перемены и смерть. Сначала она сосредотачивается на идее безграничного пространства. Она наблюдает это безграничное пространство, Она находится здесь, а безграничное пространство там. И она наблюдает его. Она навязывает миру свои представления. Она создает бесконечное пространство и питается этими переживаниями. Затем наступает следующая стадия. Сосредоточение на идее бесконечного пространства. Здесь она уже не размышляет только о безграничном пространстве, но также сосредотачивается на разуме, который воспринимает это бесконечное пространство. Таким образом, эго из своей центральной квартиры наблюдает бесконечное пространство и сознание. Империя эго распространена до крайних пределов так, что даже центральная власть не в состоянии вообразить как далеко раскинулась ее территория. Я становится огромным, гигантским зверем. Итак, эго распространилось так далеко, что начинает терять из виду границы своей территории. Где бы оно ни пыталось установить границу своей территории, ему кажется, что она не включает еще какую-то часть принадлежащей ему территории. Наконец, эго приходит к заключению, что установить границы вообще нет возможности. Размеры его царства не поддаются воображению или постижению. Поскольку оно включает в себя все, его нельзя определить как это или то. Таким образом, эго размышляет об идее не это, не то, об идее невозможности постичь, или вообразить самого себя. Но в конце концов, даже это состояние ума оказывается превзойденным, когда «я» постигает тот факт, что идея собственной непостижимости и невообразимости само по себе является понятием. Тогда «я» размышляет об идее «не-не-то» и «не-не-это». то есть об идее невозможности какого-то ни было бы утверждения. Эта идея является собой нечто такое, чем эго питает себя, чем оно гордится, с чем отождествляет себя, а потому и использует для поддержания непрерывности своего существования. Таков наивысший уровень сосредоточенности, наивысшее достижение, на которое способен этот заблудший – сенсорический ум. Итак, обезьяне удалось дойти до самого высокого уровня достижений. Однако она не вышла за пределы дуалистической логики, от которой это достижение зависит. Стены дома, в котором находится обезьяна, все еще прочны, все еще обладают качествами другого в более тонком смысле. возможно, При помощи кажущегося объединения со своими проекциями обезьяне удается достичь временной гармонии, мира и блаженства. Однако все это оказывается хотя и тонким, но неподвижным и замкнутым миром. И сама обезьяна стала такой же прочной, как эти стены. Она достигла состояния полного проявления эго. Она все еще озабочена сохранением и укреплением своего существования, самой себя, все еще захвачена установившимися идеями и понятиями о мире, о себе, все еще принимает всерьез фантазии пятой скандхи. Поскольку состояние ее сознания основано на сосредоточенности, на размышлениях о другом предмете, ей необходимо постоянно проверять и поддерживать свое достижение. Какое облегчение находиться здесь, в обители богов. В конце концов, я сделала это. Да, я действительно достигла этого сейчас. Однако, минутку. Неужели я сделала это? Да, вот оно. Да, сделала. Это сделала я. Обезьяна думает, что достигла нирваны. но на самом деле она достигла лишь временного состояния полноты Я. Рано или поздно ее поглощенность истощится, и обезьяна начнет испытывать панический страх. Она почувствует себя в опасности, в смятении, почувствует себя уязвимой и погрузится в обитель завистливых божеств. Но озабоченность и зависть обители – Завистливых божеств превыше ее сил. И она снова оказывается занятой расчетами, выяснением того, что было ошибкой. Так она возвращается в сферу людей. Но человеческая сфера для нее болезненна. Непрерывные усилия рассчитать происходящее, рассчитать, что произошло неправильно, только усиливают ее сострадание и смятение. И вот обезьяна, спасаясь от колебаний и критической перспективы человеческого интеллекта, погружается в сферу животных, где просто медленно движется вперед, не обращая внимания на то, что делается вокруг, притворяясь глухонемой по отношению к посланцам внешнего мира, которые могли бы угрожать ей в безопасном следовании по узкому и знакомому пути. Но эти послания все же пробиваются внутри ее мира, и опять развивается жажда чего-то большего. Ностальгия по обители богов становится очень сильной. Нарастает напряжение борьбы за возврат туда. В своих фантазиях обезьяна наслаждается удовольствиями сферы богов. Но удовлетворение, получаемое от воображаемого утоления голода, оказывается кратким. и скоро обезьяна снова ощущает голод. Этот голод продолжается непрестанно, пока, наконец, не имея сил противостоять ему, противостоять разочарованию вследствие повторных приступов голода, она не бросится в еще более напряженную борьбу за осуществление своего желания. Агрессивность обезьяны настолько интенсивна, что окружающая ее среда реагируют на нее с равной агрессивностью. Развивается атмосфера жара и клаустрофобии. Обезьяна еще раз находит себя в аду. Она сумела проделать полный круг. От ада до небес и снова в ад. Это вечный цикл борьбы, достижения, разрушения, иллюзий и страдания. Есть колесо сансары. Кармическая цепь реакции двойственной установки. Как же обезьяне вырваться из этого кажущегося бесконечным замкнутого в себе цикла заключения? Именно в человеческой сфере возникает возможность разрыва кармической цепи, преодоления колебаний сансары. Интеллект человеческой сферы и возможность различающего действия Создают просвет для того, чтобы исследовать весь процесс борьбы. Для обезьяны открывается случай произвести исследование этой одержимости желанием, которое заставляет ее вступить с чем-то во взаимоотношения, что-то получать. Обезьяна производит исследование тех миров, которые она переживает. Для этого обезьяна нуждается в развитии всеохватывающего осознания, трансцендентного знания. Всеохватывающее осознание позволяет ей увидеть то пространство, в котором возникает борьба, так что она оказывается способной увидеть ее смешной и иронический характер. Вместо того, чтобы просто продолжать борьбу, обезьяна начинает переживать ее, видеть ее тщетность. Галлюцинации вызывают у нее смех. Она обнаруживает, что если не бороться против этих стен, стены оказываются не такими уж неприступными и прочными. На самом деле они теплы, мягки и проницаемы. Она находит, что ей не надо прыгать из окон, ломать стены или даже думать о них. Она может пройти через них в любом месте. А вот почему сострадание или коруна, описывается как мягкое и благородное сердце. Это процесс обращения, который обладает мягкостью, открытостью, теплотой. Ясность и точность трансцендентов знания позволяет обезьяне видеть стены в ином свете. Она начинает понимать, что мир никогда не существовал вне её, что это ее собственное двойственное отношение разделение на «я» и «другого» создало всю проблему. Она начинает понимать, что сама и придает прочность стенам, что сама удерживает себя в тюрьме своими честолюбивыми замыслами. И вот она начинает понимать, что для освобождения из тюрьмы ей необходимо отбросить свои стремление спастись. Необходимо принять стены такими, Каковы они есть? Вопрос. Как быть, если вы никогда по-настоящему не чувствовали необходимости бороться? Никогда не доходили до точки, где вам хотелось бы выбраться из дома? Может быть, вам немного страшно очутиться за стенами, и вы пользуетесь ими как прикрытием? Ответ. Ответ. В какой-то мере стены более не будут стенами как таковыми, если вы окажетесь способными установить с ними дружеские отношения. Тем более, если вам хочется иметь эти стены для защиты, их уже более не будет. Это весьма парадоксальный факт. Чем сильнее ваше отвращение, тем прочнее и толще становится стена. Чем больше вы с нею дружите, тем скорее она исчезает. Вопрос. Я хотел бы знать, имеют ли удовольствие и страдания те же самые корни, что и это интеллектуальное различие между хорошим и плохим, правильным и неправильным. Является ли это различие следствием субъективного подхода? Ответ. Я думаю, что удовольствие и страдание порождены одной глубинной основой. Обычно люди считают страдание плохим, а удовольствие – хорошим. Так что удовольствие рассматривается как радость и духовное блаженство, связанное с небесами, тогда как страдание связывают с садом. Поэтому, если мы способны увидеть бессмысленность, Иронию стараний достичь удовольствия, отвергая при этом страдания, бессмысленность боязни сильной боли и стремление к удовольствиям, все это представляется нам весьма смешным. Отношение людей к удовольствию и страданию как-то лишено чувства юмора. Вопрос. Раньше вы утверждали, что мы видим феноменальный мир в галлюцинации. и хотим выбраться из него. Как я понимаю, буддийское учение утверждает, что феноменальный мир это просто проявление пустоты. Тогда откуда же нам выбираться? Ответ. Дело здесь в том, что я воспринимаю феноменальный мир как нечто очень реальное, прочное, давлеющее. Может быть, На самом деле он является галлюцинацией, но пока речь идет об обезьяне, эта галлюцинация вполне реальна и прочна. С этой ошибочной точки зрения даже мысль становится очень простой и ощутимой. Недостаточно сказать, что этих галлюцинации не существует, потому что форма – это пустота, а пустота есть форма. Попробуйте сказать это невротичной обезьяне. Пока дело касается ее, форма существует. И это очень прочная и тяжелая форма. Для нее она реальна. Она настолько одержима ею, что не допускает пространства, где можно увидеть факты по-иному. Она чересчур занята, стараясь подкрепить собственное существование. Она никогда не допускает просвета. Таким образом, здесь нет места для вдохновения. Нет места, чтобы увидеть другие аспекты ситуации. Рассмотреть ситуацию под различными углами. С точки зрения обезьяны, заблуждение реально. Когда вам снится кошмарный сон, момент своего протекания он бывает реальным, ужасающим. пугающим. С другой стороны, когда вы оглядываетесь на это переживание впоследствии, оно кажется просто сном. Вы не можете одновременно пользоваться двумя видами логики, и вам необходимо полностью увидеть аспект заблуждения, чтобы проникнуть в его сущность, почувствовать его абсурдность. Глава 11. 4 благородные истины. Нарисовав красочную картину обезьяны с ее многочисленными качествами, любознательностью, страстностью, агрессивностью и так далее, мы можем в этом пункте детально рассмотреть вопрос о том, как она смогла бы выйти из своего сложного положения. Мы приходим к пониманию эго, к освобождению из-под его власти при помощи медитации. Мы прокладываем себе обратный путь через все пять скандх. Последняя фаза развития, пятая скандха, это невротические и неправильные мысленные стереотипы, которые непрестанно заполняют наш ум. Во время галлюцинации обезьяны в шести сферах развивается множество разнообразных мыслей, рассудочные мысли, мысли, скачущие подобно кузнечику, мысли картины, мысленные кинофильмы и так далее. Именно с этого пункта заблуждения нам необходимо начинать. И ожидая момента, когда заблуждение рассеется, будет полезно рассмотреть идеи первых четырех благородных истин, которые составляют первый поворот колеса Дхармы, приведенного в движение Буддой. Вот эти четыре благородные истины. Истина о страдании, истина о происхождении страдания, истина о цели и истина о пути. Мы начнем с истины о страдании, и это означает, что мы должны начать с заблуждений обезьяны, с ее безумия. Нам необходимо сперва увидеть реальность Духа. Это санскритское слово означает страдание, неудовлетворенность, боль. Неудовлетворенность возникает вследствие особого вращения ума. В его движении как будто нет ни начала, ни конца. Мыслительные процессы продолжаются непрерывно. Тут мысли о прошлом, мысли о будущем, мысли о настоящем моменте. Это обстоятельство вызывает раздражение. Мысли порождаются неудовлетворенностью и тождественной ей. Это дугхо-постоянно повторяющееся чувство, что нам чего-то не хватает, что в нашей жизни налицо какая-то неполнота, что что-то идет не совсем правильно, не вполне удовлетворительно. Поэтому мы всегда стараемся восполнить пробел, как-то исправить положение, найти добавочную частичку удовольствия и безопасности. Непрестанное действие борьбы и озабоченности оказывается весьма раздражающим и болезненным. В конце концов, нас раздражает сам факт, что мы – это мы. Итак, понять истину Духа в действительности означает понять невроз ума. Нас с огромной энергией влечет то в одну, то в другую сторону, Едим мы или спим, работаем или играем. Во всем, что мы делаем, жизнь содержит дукха, неудовлетворенность и боль. Если мы испытываем какое-то удовольствие, мы боимся его утратить. Мы добиваемся все большего и большего удовольствия и стараемся сохранить то, что имеем. Если мы страдаем от боли, Мы хотим избавиться от нее. Все время мы испытываем разочарование. Вся наша деятельность заключается в себя неудовлетворенность. Как-то выходит, что мы устраиваем свою жизнь особым образом, который никогда не позволяет нам иметь достаточно времени, чтобы по-настоящему чувствовать ее вкус. Мы постоянно заняты, Постоянно ждем следующего мгновения. Сама жизнь как будто обладает качеством постоянного желания. Это и есть Духа, первая благородная истина. Понимание страдания и противодействие ему есть первый шаг. Остро осознавая свою неудовлетворенность, мы начинаем искать ее причину, ее источник. Подвергая проверки свои мысли и действия, мы обнаруживаем, что постоянно боремся, чтобы сохранить и поддержать самих себя. Нам становится ясно, что борьба и есть корень страдания. Поэтому мы стараемся понять процесс борьбы, то есть понять развитие и деятельность «я». Это вторая благородная истина. Истина о происхождении страдания. Как мы установили в главах о духовном материализме, многие люди совершают ошибку, полагая, что поскольку корень страдания заключается в нашем эго, цель духовности должна состоять в том, чтобы победить и уничтожить это я. Они борются, чтобы снять с себя тяжелую руку эго, но, как мы ранее обнаружили, такая борьба есть не что иное, как еще одно выражение эго. Мы движемся по кругу, стремясь при помощи борьбы улучшить себя, пока не поймем, что это стремление улучшать само по себе представляет проблему. Вспышки прозрения приходят к нам только тогда, когда мы прекращаем борьбу, когда в нашей борьбе наступает просвет, когда мы прекращаем старание избавиться от мыслей, когда перестаем становиться на сторону благочестивых, хороших мыслей. против дурных и нечестных, только тогда, когда мы позволяем себе просто взглянуть на природу этих мыслей. Мы начинаем понимать, что внутри нас заключено некое здравое свойство пробужденности. Фактически, это свойство проявляется лишь при отсутствии борьбы. Так мы открываем третью благородную истину, истину о цели, о прекращении борьбы. Нам нужно только отбросить усилия и упрочить себя. И состояние пробужденности лицо. Но мы скоро понимаем, что просто оставить все, как есть, возможно лишь на короткие периоды. Нам нужна особая дисциплина, которая приведет нас к тому, что мы называем спокойствием, когда мы способны оставлять все, как есть. Мы должны идти по духовному пути, Странствуя от страдания к освобождению, эго износится подобно старому башмаку. Поэтому рассмотрим теперь этот духовный путь, то есть четвертую благородную истину. Практика медитации не есть попытка вступить в особое состояние ума наподобие транса. Не является она и попыткой занять себя каким-то особым объектом. В Индии и Тибете развилась система так называемой медитации-сосредоточения. Иначе говоря, эта практика медитации основана на устремлении ума на какую-то отдельную точку, чтобы ум можно было подчинить и сосредотачивать. В такой практике изучающий выбирает себе объект, на который надо смотреть, о котором надо думать, который следует визуализировать, и затем направляет на него все свое внимание. Поступая таким образом, он стремится при помощи усилий развить особого рода душевное спокойствие. Я называю этот вид практики умственной гимнастикой, потому что она не пытается подойти к тотальности любой данной ситуации жизни и целиком основана на этом и том, на субъекте и объекте, а не на преодолении двойственного взгляда на жизнь. С другой стороны, Практика самадхи не включает в себя сосредоточение, и понять это очень важно. Практические методы сосредоточения в значительной мере укрепляют эго, хотя и не направлено преднамеренно на этот результат. Все же сосредоточение практикуется с особой целью, с отдельным объектом в уме, так что мы стремимся к централизации в сердце. Мы принимаемся за средоточение на цветке, камне или пламени. Мы пристально глядим на объект, а в сфере ума мы, насколько можно, сильнее погружаемся в сердце. Мы стараемся усилить плотный аспект формы, качество неподвижности и спокойствия. Такая практика, если ее продолжать длительное время, может оказаться опасной. В зависимости от интенсивности силы, Воле медитирующего можно стать самоуглубленным в форме чрезмерной торжественности, неподвижности, негибкости. Подобная практика не способствует открытости и энергии, равно как и чувство юмора. Она слишком тяжеловесна и легко может стать догматичной, в том смысле, что лица, занятые этими видами практики, мыслят в понятиях навязанные себе дисциплины. Мы думаем, что нам необходимо быть очень серьезными и торжественными, а это создает в мышлении настроение состязания. Чем больше мы можем подчинить свой ум, тем более значительны наши успехи. Но такой подход следует считать скорее догматичным, авторитарным. Подобный образ мышления, всегда устремленный на будущее, является привычным для эго. Мне хочется увидеть какие-то результаты. У меня есть какая-то идеальная теория или мечта, которую я хотел бы воплотить в действительности. Мы склонны к тому, чтобы жить в будущем, а наша точка зрения на жизнь окрашена ожиданием достижения какой-то идеальной цели. Вследствие ожидания нам недостает точности, открытости и разумности в настоящий момент. Мы очарованы, ослеплены и подавлены своей идеализированной целью. Это качество соперничества, свойственное эго, легко можно увидеть в том материалистическом мире, где мы живем. Если вы хотите стать миллионером, вы прежде всего стараетесь стать миллионером психологически. Вы начинаете с того, что создаете образ как бы миллионера. затем упорно трудитесь для достижения своей цели. Подобный подход создает своеобразную повязку на глазах, делает вас нечувствительными к настоящему моменту, потому что вы слишком интенсивно живете в будущем. Вы можете применить тот же самый ошибочный подход и к практике медитации. Поскольку подлинная практика медитации есть способ выйти из сферы эго, Ее первая особенность состоит в том, чтобы не устремляться слишком энергично к будущему достижению просветленного состояния ума. Вся практика медитации по существу направлена на ситуацию вот этого настоящего момента, этого нынешнего состояния ума, имеющегося здесь и теперь. Она означает работу с этой ситуацией, с этим нынешним состоянием ума. Любая практика медитации, занятая выходом за пределы эго, основана на настоящем моменте. По той же причине она оказывается весьма действенным способом жизни. Если вы полностью осознаете свое нынешнее состояние бытия и окружающую вас ситуацию, вы не можете допустить промах. Можно пользоваться различными техническими приемами медитации, чтобы облегчить этот вид осознания. Но эти способы просто средство шагнуть за пределы Я. Техника, подобно подаренной ребенку игрушки. Когда тот подрос, игрушка более не нужна. Некоторое время игрушка, то есть техника, нужна для того, чтобы выработать терпение и воздерживаться от мечтаний о духовном опыте. Вся наша практика должна основываться на взаимоотношениях между вами и данным моментом. Вам не надо втискивать себя в практику медитации. Просто оставьте все как есть. Если вы практикуете таким образом, автоматически появляется чувство пространства и свободного движения. Это выражение природы Будды или глубинного разума, который пробивается сквозь заблуждение. Тогда вы начинаете обнаруживать понимание истины пути, то есть четвертой благородной истины. Это простота, такая как осознание ходьбы. Сперва вы осознаете, что стоите, затем осознаете, что ваша правая нога поднялась, качнулась вперед, коснулась земли, стала на нее, далее поднимается левая нога, качается, касается земли, становится на нее. Такое огромное множество деталей включено в простоту и отчетливость нашего пребывания в этом самом месте, здесь и сейчас. То же самое справедливо и по отношению к практике осознания дыхания. Вы осознаете дыхание, входящее в ноздри, выходящее из них и, наконец, растворяющееся в атмосфере. Это весьма постепенный и детальный процесс. И в его простоте заключена острая точность. Мы начинаем понимать, что все наши действия в повседневной жизни прекрасны и полны смысла. И если вы наливаете чашку чая, вы осознаете, как протягиваете руку, касаетесь чашки, поднимаете ее, льете в нее кипяток. Наконец, вода вливается в чашку, наполняет ее. Вы перестаете лить кипяток и ставите чашку на стол с полной точностью, как это делается в японской чайной церемонии. Вы осознаете, что каждое точное движение обладает величием. Мы давно уже забыли о том, что все виды деятельности могут быть простыми и точными. Любой акт нашей жизни может содержать красоту, И точность, и таким образом обладать необычайной прелестью и достоинством. И процесс общения может стать красивым, если мы видим его в свете красоты и точности. Каждая пауза, сделанная в процессе разговора, становится своеобразным знаком препинания «Сказали – оставьте пространство», «Сказали – освободите пространство». Разговор не обязательно должен быть каким-то формальным и торжественным случаем. Но как прекрасно, когда вы не торопитесь, не говорите с огромной скоростью, когда ваш голос не вырывается. Нам не надо энергично перетасовывать свою информацию, а затем вдруг останавливаться с чувством облегчения, чтобы получить ответ другого человека. Мы могли бы делать дела правильно, из достоинством. Только допустите проявление пространства. Вам не следует перегружать собеседника словами, идеями и улыбками. Вы можете освободить пространство, улыбнуться, что-то сказать, затем сделать перерыв, поговорить, опять освободить пространство в качестве знака препинания. Вообразите, что мы пишем письмо без единого знака препинания. Общение стало весьма хаотичным. Вам не обязательно постоянно следить за собой и за допущением пространства. Только почувствуйте его естественный поток. Эта практика точного видения ситуации в каждый момент при помощи таких методов, как осознание ходьбы, называется медитацией шаматха Медитация пути шаматха связана с путем Хинаяны. дисциплинарным или узким путем. Слово шаматха означает наполненность миром. Есть рассказ о Будде, где повествуется, как он учил деревенскую женщину вырабатывать такую внимательность во время действия ношения воды из колодца. Он учил ее осознавать точное движения рук, когда она вытаскивает воду в ведре, Такая практика представляет собой попытку увидеть в действии качество настоящего момента. Именно поэтому она известна под названием шаматха то есть выработка мира. Когда вы видите настоящее в каждый настоящий момент, не остается места ни для чего, кроме открытости и мира. Вопрос. Не можете ли вы сказать немного больше о том, Как дать возможность появиться просветам? Я понимаю, что вы имеете в виду, но мне непонятно, как эти просветы появляются. Как человек может дать возможность появиться просвету? Как можно оставить все как есть? Ответ. На самом деле, этот вопрос ведет нас к следующему пункту. К рассмотрению пути Бодхисаттвы. пути Махаяны, пути сострадания и свободы, открытого пути. Однако можно ответить на него с точки зрения Хинаяны, с точки зрения простоты. Нужно быть полностью удовлетворенным любой возникающей ситуацией и не искать чего-то интересного в каком-то внешнем источнике. Обычно даже в разговоре мы не только общаемся с другим человеком, А хотим получить ответ. Хотим, чтобы другой напитал нас. И этот способ общения весьма эгоцентричен. Нам нужно оставить такое желание быть накормленным. И тогда просвет возникает автоматически. Мы не можем произвести такой разрыв при помощи усилия. Вопрос. Вы говорили, что нам следует готовиться к вступлению на путь. Однако нам нельзя бросаться на него. Необходимо сделать паузу. Не можете ли вы сказать еще немного об этой подготовке? Ответ. В начале пути мы чувствуем, что духовное искание – это нечто такое, что даст ответы на все наши вопросы. Нам необходимо пойти дальше подобных надежд и ожиданий. Может быть, мы ждем, что Учитель разрешит все наши проблемы, устранит сомнения. Но когда мы встречаемся с Ним, оказывается, что Он в действительности не отвечает ни на один из наших вопросов. Он оставляет многое для нашей собственной работы. И это будет для нас огромным потрясением, разочарованием. У нас имеется множество ожиданий, особенно если мы ищем духовного пути и связаны с духовным материализмом. Мы ждем, что духовность принесет нам счастье и покой, мудрость и спасение. Этот буквальный эгоцентрический способ рассмотрения духовности необходимо полностью пересмотреть заново. И вот, наконец, когда мы оставим всякую надежду на достижение какого-либо просветления, в то же мгновение начнет открываться путь Это похоже на тот случай, когда мы ждем прихода долгожданного гостя. Мы уже готовы оставить надежду на то, что он когда-нибудь придет. Думаем, что и сама мысль о его приходе была просто фантазией, что он вообще не придет. И в тот момент, когда мы оставили даже мысль о его приходе, этот человек появляется. Духовный путь действует таким образом. Здесь дело в том, чтобы все наши ожидания истощились. Необходимо терпение. Вам не надо слишком энергично толкать себя на путь. Просто ждите. Дайте проявиться некоторому пространству. Не будьте заняты стараниями понять реальность. Следует сперва увидеть мотивировку наших духовных исканий. Чистолюбие не является необходимым. когда вы готовы начать свой путь с открытым умом, вышибшим за пределы хорошего и плохого. Если мы начнем понимать происхождение Духа, возникает огромная жажда знания. У вас появляется сильное желание выйти за пределы Духа. Но если вы чересчур вынуждаете себя заниматься практикой, тогда путь духовности становится путем страдания, заблуждения, сансары, потому что мы оказываемся слишком заняты стараниями спасти себя, мы слишком желаем чему-то научиться, слишком заняты удовлетворением своих стремлений к прогрессу на пути, мы не даем себе покоя и еще до начала пути постоянно пересматриваем весь процесс. Не следует нестись сломя голову к духовному пути, Надо правильно и основательно к нему подготовиться. Ждите и проверяйте процесс своих духовных исканий. Допустите некоторый просвет. Главное здесь заключается в том, что мы обладаем этим глубинным разумом, который светит нам сквозь наше заблуждение. Подумайте о предыдущей аналогии с обезьяной. Пока она хотела выбраться из дома, Она была занята постоянными попытками убежать. Исследовала стены и окна. Карабкалась вверх и вниз. Вся эта огромная энергия, которая руководит обезьяной, и есть первичный разум. Именно он толкает нас изнутри. Этот разум не похож на семя, которое вам нужно поливать. Он скорее подобен солнцу, лучи которого видны сквозь просветы в облаках. Когда мы допускаем существование просвета, тогда к нам автоматически приходит спонтанное интуитивное понимание того, как продолжать движение по пути. Таким было переживание Будды. Изучив много дисциплин йоги у разных индийских мастеров, он понял, что не сможет достичь состояния полного пробуждения только стараясь применить эти методы. Поэтому он остановился и решил работать над собой таким, каким он уже был. И здесь пробивает себе дорогу глубинный инстинкт. Он говорит нам, что мы в своей фундаментальной основе не хороши и не плохи. Вопрос. Как нам действовать в ситуациях практической жизни, если мы пытаемся быть простыми и ощутить пространство? Ответ. Видите ли, для того, чтобы ощутить открытое пространство, надо также почувствовать плотность Земли, формы. Они взаимозависимы. Часто мы романтизируем открытое пространство и тогда попадаемся в ловушку. Пока же мы не относимся романтически к открытому пространству, не считаем его каким-то чудесным местом, а будем принимать во внимание его взаимоотношения с Землей, мы избегнем таких ловушек. Нельзя пережить пространство, без определяющих его очертаний Земли. Если мы станем писать картинку с изображением открытого пространства, мы должны будем изобразить его при помощи земного горизонта. Так что необходимо вернуться к проблемам повседневной жизни, к проблемам кухонной раковины. Вот почему простота и точность повседневной жизни и деятельности оказываются очень важными. Если вы воспринимаете открытое пространство, вы должны вернуться к своим старым знакомым, к лаустрофибическим жизненным ситуациям и взглянуть на них более пристально, рассмотреть их. погрузиться в них, пока абсурдность их плотности не поразит нас, пока вы не сумеете увидеть также и их простор. Вопрос. Как нам относиться к нетерпению, сопровождающему период ожидания? Ответ. Нетерпение означает, что у вас нет полного понимания процесса. Если вы увидите полноту каждого действия, Вы больше не будете нетерпеливыми. Вопрос. Я вижу у себя присутствие как спокойных, так и невротических мыслей. Являются ли эти спокойные мысли чем-то таким, что мне нужно культивировать? Ответ. В практике медитации все мысли суть одно и то же. Благочестивые мысли, очень красивые мысли, религиозные мысли, Спокойные мысли. Все это только мысли. Вы не должны стремиться культивировать спокойные мысли и подавлять так называемые невротические мысли. Это интересный аспект. Когда мы говорим о следовании по пути Дхармы, то есть четвертой благородной истине, это не означает, что мы становимся религиозными, спокойными, добрыми. Попытки стать спокойными – Быть хорошими также являются аспектом борьбы, невротизма. Мысли с религиозным уклоном – это наблюдатель, судья, а мирские, заблуждающиеся мысли – это деятель, исполнитель. Например, если вы медитируете, вы можете переживать заурядные мысли о домашних делах, и в то же время в вашем уме присутствует наблюдатель – который говорит, ты не должен делать того, ты не должен делать этого, ты должен вернуться к медитации. Такие благочестивые мысли все еще мысли, и их не следует культивировать. Вопрос. Не можете ли вы сказать еще что-нибудь о том, как использовать для общения паузы и речь? Как этот процесс связан с эго? Ответ. Обыкновенно, когда мы общаемся с другим человеком, нас подгоняет своеобразная невротическая поспешность. Мы должны начать с того, чтобы дать возможность некоторой спонтанности проникнуть сквозь эту поспешность, так, чтобы мы не бросались на человека, с которым общаемся, не были навязчивыми, не перегружали его. Особенно, когда мы разговариваем с человеком о чем-то нас интересующем, Мы прямо-таки прыгаем на собеседника. Спонтанность существует всегда, но она закрыта облаком мыслей. И всякий раз, когда в этой завесе из облаков возникает просвет, она влияет через открытое пространство. Дойдите до этой первой открытости, признайте ее, и сквозь это окно начнет функционировать глубинный разум. Вопрос. Многие осознают истину о страдании, но не делают второго шага, не осознают причину страдания. От чего это так? Ответ. Я думаю, что здесь дело главным образом в безумии. Мы хотим спастись, мы хотим убежать от боли, а не рассматривать ее как источник вдохновения. Мы чувствуем, что страдание достаточно плохо. Зачем же исследовать его дальше? Некоторые люди много страдают и понимают, что им не спастись от страдания. И они начинают постигать его сущность. Но в большинстве своем люди слишком заняты попытками избавиться от раздражения, слишком заняты поисками средств для отвлечения от самих себя. Поэтому у них нет времени вглядываться в тот материал, которым они уже располагают. Смотреть на него для них слишком неуютно. Это отношение характерно для безумия. Если вы сматриваетесь слишком пристально, вы находите что-то страшное. Но для того, чтобы стать полностью просветленной личностью, вдохновленной как Гаутама Будда, вы должны обладать весьма открытым умом. быть разумным и любознательным человеком. Должны исследовать все, даже если бы объект вашего исследования оказался уродливым, болезненным или отталкивающим. Интеллект такого рода является очень важным. Вопрос. Где в пробужденном уме возникает мотивация? Ответ. Вдохновенная мотивация приходит из некоторой области превышей мысли, превыше концептуализированных идей, связанных с понятиями хорошего и плохого, желательного и нежелательного. За пределами мысли существует особого рода разум, который и есть наша глубинная природа, наша основа, интуитивное первоначальное понимание, чувство пространства. Творческий открытый способ подхода к ситуации. Этот вид мотивации не будет интеллектуальным. Такая мотивация интуитивная, точная. Вопрос. Можно ли работать над своим умом при помощи контролирования физической ситуации? Ответ. Во всех наших жизненных действиях, протекающих при разных ситуациях, Происходит общение между умом и материей. Но нам нельзя полагаться на одни только материальные приспособления. Вы не в состоянии справиться с проблемами ума благодаря воздействию на внешние по отношению к уму предмет. А мы видим, как много людей в нашем обществе пытаются сделать именно это. Они надевают на себя особые одеяния, отрекаются от мира, и ведут очень суровую жизнь, отвергают общепринятые привычки человеческого поведения. Но в конце концов им придется иметь дело со своим заблуждающимся умом. Заблуждение возникает именно в уме, поэтому и начинать необходимо прямо с ума, а не пытаться как-то обойти его. Если мы стараемся обойти заблуждение ума, при помощи воздействия на физические предметы, не думаю, чтобы это могло дать какие-то результаты. В танце материя отражает ум, а ум реагирует на материю. Существует постоянный обмен. Если мы держим в руках каменную глыбу, мы должны почувствовать плотные земные качества камня. Нужно научиться общению с качествами, подобными качествам камня. И если мы держим в руке цветок, тогда особая форма и цвет лепестков также соприкасаются с вашей психикой. Мы не можем совершенно не обращать внимания на символику внешнего мира. Однако в начале когда мы пытаемся противостоять собственным неврозам, мы должны быть достаточно честны перед собой и не считать себя способными избавиться от проблем ума при помощи игры с материей. Например, если какой-нибудь человек психологически неустойчив, если он пребывает в полном заблуждении, подобно обезьяне, о которой мы говорили, то даже если облачим его в одеяние Будды или усадим в медитационную позу, его ум все еще будет продолжать свои метания. Однако впоследствии, когда он научится приводить себя в спокойное состояние, когда этот человек станет простой обезьяной, тогда тихое и уединенное место пребывания, возможно, окажет ему действенную помощь. Вопрос. Когда я вижу в себе уродство, я не знаю, как мне принять его. И я стараюсь не принимать его, а изменить Или как-то от него избавиться? Ответ. И все же нам не нужно ничего скрывать. Не нужно ничего менять. Когда вы видите в себе уродство, это всего лишь предвзятое мнение. Вы видите нечто, как уродство. Это все еще связано с идеями хорошего и плохого. А вам необходимо оставить позади даже эти слова «хорошее» и «плохое». Надо вообще выйти из сферы слов и концептуальных идей и просто проникнуть в то, что вы такое. Входить туда глубже и глубже. Первый проблеск еще недостаточен. Вам придется рассматривать и детали, не внося суждений, не пользуясь словами и понятиями. Полное раскрытие по отношению к себе есть и раскрытие по отношению к миру. Глава двенадцатая. Путь Бодхисаттвы. Мы рассмотрели практику медитации Хинаяны, практику простоты и точности. Когда мы даем возможность появиться просвету, пространству, в котором вещи могут быть такими, как они есть, мы начинаем ценить ясную простоту и точность нашей жизни. Это и есть начало практики медитации. Мы начинаем проникать сквозь пятую сткантху, преодолевать занятость ума, быстроту рассудочного мышления, облако болтовни, которое заполняет ум. Следующий наш шаг – работа с эмоциями. Рассудочное мышление можно сравнить с кровообращением, которое постоянно питает мускулы нашей системы, эмоции. Мысли связывают одну эмоцию с другой И поддерживают эту связь. Так что, проходя через свою повседневную жизнь, мы чувствуем движущуюся вперед волну болтовни, спещренной более красочными и напряженными взрывами эмоций. Эти мысли и эмоции выражают наше глубинные отношение к миру и способы взаимоотношения с ним. Они образуют наше окружение и фантастическую сферу, в которой мы живем. Все виды окружения образуют шесть сфер, и хотя отдельно взятая сфера может оказаться типичной для психики какого-то индивида, но каждый человек будет также постоянно переживать и эмоции, связанные с другими сферами. Кисатвы на открытый путь Махаяны, путь теплоты и открытости. В медитации Махавипашьяна между нами и объектом существует обширная протяженность пространства. Мы осознаем наличие пространства между ситуацией и нами, а также все, что может произойти в этом пространстве. Здесь или там не происходит ничего такого, что можно было понимать как взаимодействие или борьбу. Иначе говоря, мы не навязываем переживанию свои рассудочные идеи, наименования и категории, а чувствуем открытость пространства в любой ситуации. Таким образом, осознание становится очень точным и всеобъемлющим. Медитация Маха Випашьяна означает, что мы даем вещам возможность быть такими, каковы они есть. Мы начинаем понимать, что для этого с нашей стороны не требуется никаких усилий, потому что вещи действительно таковы, каковы они есть. Нам не нужно смотреть на них таким образом, потому что они действительно так и существуют. Следовательно, мы начинаем по-настоящему оценивать открытость и протяженность, Так что благодаря этому располагаем пространством, в котором можно двигаться. Нам не надо стараться применять осознание, ибо мы им уже обладаем. Поэтому путь Махаяны – открытый путь, широкий путь. Он заключает в себе свойственное открытому уму желание позволить себе состояние пробужденности, разрешить своему инстинкту выйти на свободу. Раньше мы рассматривали возможность проявления пространства для общения, но практика такого рода очень обдуманна и проникнута самосознанием. Когда мы практикуем медитацию Маха Випашьяна, мы не только наблюдаем за собой при общении, не только намеренно даем место просвету, не просто выжидаем с определенной целью, мы общаемся и затем как бы освобождаем пространство. Оставьте все, как оно есть, и более не беспокойтесь. Не удерживайте и эту освобожденность, как принадлежащую вам, как ваше творение. Откройтесь, оставьте все, как есть, и откажитесь от обладания. Тогда из этого отказа проявится спонтанность пробужденного состояния. В Писании Махаяны говорят о тех, полностью готов открыться, а тех, кто почти готов открыться, и о тех, кто обладает потенциальными возможностями открыться. Это люди интеллектуального склада, которые интересуются предметом, но не оставляют достаточно места для проявления этого импульса. Те, кто почти готов, обладают вполне открытым умом, но они следят за собой больше, чем это необходимо. Те, кто полностью готов, услышали тайное слово, пароль Тадхагаты. Кто-то уже сделал это. Кто-то уже перешел через поток. Это открытый путь. Это возможно. Это путь Тадхагаты. Поэтому просто откройтесь, неважно как, когда и почему. Это прекрасная вещь. Это уже произошло с кем-то другим. Так почему же не с вами? Зачем же тогда делать различия между вами и остальными татхагата? Татхагата означает тот, кто пережил татха, то есть то, что есть. Как оно есть. Иными словами, это переживание, как оно есть. Итак, Идея Тадхагаты есть способ вдохновения, исходный пункт. Она говорит нам, что другие уже сделали это, другие уже пережили это. Этот глубинный инстинкт уже вдохновил кого-то. Инстинкт пробуждения, открытости, спокойного качества разума. Путь Бодхисаттвы существует для тех, кто смелы, и убеждены в могучей реальности природы Тадхагаты, существующей внутри них самих. Те, кого по-настоящему пробудила такая идея, как идея Тадхагаты, находятся на пути Бодхисаттвы, на пути храброго воина, который полагается на свою потенциальную способность завершить странствие, полагается на природу Будды. Слово Бодхисаттва означает «тот, кто достаточно смел, чтобы следовать по пути бодхи. Бодхи – это пробуждение, состояние пробужденности. Это не говорит о том, чтобы бодхисаттва должен быть полностью пробужденным, но он желает идти по пути пробужденных. Путь состоит из шести видов трансцендентной деятельности, которые проявляются спонтанно. Это трансцендентная великодушие, дисциплина, терпение, энергия, медитация и знания. Эти добродетели называются парамита, потому что пара означает другая сторона или другой берег, а аита – прибыл. Итак, парамита означает прибытие на другой берег, на другую сторону. Название указывает на то, что действия бодхисаттвы должны обладать прозрением, пониманием, которое превосходит централизованное понятие «я». Бодхисаттва не старается быть хорошим или добрым, однако он проявляет спонтанное сострадание, великодушие. При изучении буддийских писаний трансцендентное великодушие обычно понимают неправильно, как проявление доброты по отношению к тем, кто ниже нас. Кто-то испытывает боль, страдает. Мы находимся в более высоком положении и можем спасти его. Но смотреть на кого-то сверху вниз очень глупо. А у бодхисаттвы великодушие не бывает таким черством. Это нечто весьма сильное и мощное, проявляющееся в общении. Общение должно преодолевать раздражение, иначе она будет похожа на попытку устроить себе постель в зарослях шиповника. Пронизывающие качество внешних расцветок, энергии и цвета устремляются к нам и пробиваются сквозь наши попытки общения, как шипы, прокалывающие кожу. Мы хотим подавить раздражение, и это создает препятствие нашему общению. Общение должно быть излучением, получением и обменом. Всякий раз, когда в него включено раздражение, мы оказываемся неспособными видеть правильно, полно и ясно безграничные качества того, что приближается к нам, что предстает в виде общения. Внешний мир немедленно отвергается нашим раздражением, которое говорит «нет, нет». Это раздражает меня. Прочь! Прочь! Такое отношение полностью противоречит трансцендентному великодушию. Следовательно, басхисатва должен переживать великодушие полное общение, превышающее раздражительность и стремление к самозащите. Иначе, когда шипы угрожают нам уколами, мы чувствуем, что должны защищать себя, потому что на нас нападают. Мы убегаем от данной нам огромной возможности общения. Мы оказываемся недостаточно смелыми даже для того, чтобы взглянуть на другой берег реки. Мы оглядываемся назад и стараемся убежать. Великодушие – это желание давать, открыться без религиозных или философских мотивов, просто давать то, что требуется в любой момент каждой ситуации – не боясь ничего, не получить взамен. Раскрытие может произойти прямо на большой дороге. Мы не опасаемся, что нас ослепит дым и пыль человеческой ненависти и страсти. Мы просто раскрываемся, полностью покоряемся, отдаем. А это значит, что мы не судим и не оцениваем. Если мы попытаемся вынести суждение о своем переживании или оценить его – Если мы попробуем решить, до какой степени нам надо открыться, а до какой остаться закрытыми, тогда наша открытость не будет иметь никакого смысла, и сама идея парамита, трансцендентного великодушия, окажется тщетной. В наше действие ничего не превзойдет и перестанет быть действием бодхисаттвы. Вся сущность идеи трансцендентности заключается в том, что мы видим сквозь наши ограниченные понятия, сквозь ограниченные концепции, сквозь психику войны этого против того. И вообще, когда мы смотрим на какой-то объект, мы не разрешаемся видеть его должным образом. Автоматически мы видим свою версию этого предмета вместо того, чтобы действительно видеть его таким, каков он есть. Тогда мы полностью удовлетворены, потому что внутри уже сфабриковали собственное представление об этой вещи. Затем мы даем ей пояснение, судим о ней, принимаем ее или отвергаем. Но здесь совсем нет процесса подлинного общения. Поэтому трансцендентное великодушие заключается в том, чтобы отдавать все, что вы имеете. Действие должно быть открытым, целиком обнаженным. Суждение не ваше дело. Тот, кто получает, должен сделать жест приятия. И если получающие не готовы для вашего великодушия, они его не получат. И если готовы, придут и возьмут. Таково безличное действие Бодхисатвы. Он не думает о себе. Не делаю ли я ошибок, осторожен ли я, перед кем не следует открыться. Он никогда не становится на чью-то сторону. Фигурально выражаясь, Батхисватва просто лежит, как труп. Пусть люди смотрят на вас, рассматривают вас. Вы находитесь в их распоряжении. Такое благородное, полное действие не содержит никакого лицемерия. Совершенно никаких религиозных или философских суждений. Вот почему оно трансцендентно. Вот почему это парамита. И оно прекрасно. Дисциплина. Если мы идем и рассматриваем парамита морали или дисциплина, шила парамита, Мы находим и здесь применение того же самого принципа, а именно, шила или дисциплина не является обязанностью по какому-то установленному набору законов или образцов поведения. Ибо если бодхисатва полностью бескорыстная и открытая личность, тогда он будет действовать в соответствии с открытостью и не станет следовать правилам, но его действия просто совпадут с образцами. Для Батхисатвы невозможно нанести вред другим людям или уничтожить их, потому что он воплощает трансцендентное великодушие. Он полностью раскрылся и поэтому не делает различия между этим и тем. Он просто действует в соответствии с тем, что есть. С точки зрения какого-то другого человека, если бы этот другой наблюдал за действиями Батхисатвы, всегда кажется, что он поступает правильно, делает правильную вещь в правильное время. Но если бы мы попытались подражать ему, для нас это оказалось бы невозможным, потому что его ум столь точен, столь аккуратен, что он никогда не совершает ошибок. Он никогда не устремляется к неожиданным проблемам, никогда не создает хаоса и разрушения. просто он в своих действиях совпадает с образцами. Даже если сама жизнь оказывается хаотичной, он просто действует в соответствии с нею, участвует в хаосе, и каким-то образом все приходит в порядок. Бадхисатва способен перейти реку, не попав в водоворот. Если мы полностью открыты и совсем не следим за собой, обращаемся с ситуацией, как она есть, в состоянии совершенного раскрытия, тогда действие будут чистым, абсолютным, высшим. Однако если мы попытаемся осуществить это чистое поведение при помощи усилия, наше действие, каким бы чистым оно ни было, окажется неуклюжим, ибо в нем все-таки будет присутствовать качество малоподвижности и неловкости, тогда как действия бодхисаттвы оказываются плавными, и в них нет никакой натянутости. Все просто попадает на свое место, как будто кто-то истратил целые годы на то, чтобы вычислить заранее всю ситуацию. Бодхисаттва не действует преднамеренно. Он просто находится в общении. Он начинает с великодушия открытости, И сливается со структурой ситуации. Существует известная метафора. Поведение бодхисаттвы подобно походке слона. Слоны не торопятся. Они только медленно и уверенно шаг за шагом идут сквозь джунгли. Они просто движутся прямо вперед. Они никогда не падают, никогда не ошибаются. Каждый их шаг тверд, И точен. Следующий акт Бадхисатвы- это терпение. В действительности мы не можем отделять каждые из шести видов деятельности Бадхисатвы один от другого, представляя их в виде отдельных практических методов. Каждый из них входит в другой и воплощается в нем. Таким образом, в случае параметра терпения, Это действие не является старанием контролировать себя, старанием быть усердным работником, чрезвычайно терпеливым человеком, который не считается со своей физической или душевной слабостью и продолжает идти все вперед и вперед, пока не упадет замертво. Но терпение Бодхисаттвы включает в себя также и умелые действия, как это имеет место с дисциплиной и великодушием. Трансцендентное терпение никогда ничего не ожидает. Ничего не ожидая, мы не чувствуем нетерпения. Однако в жизни мы вообще ожидаем многого. Мы подталкиваем себя, и действия такого рода в значительной мере основаны на импульсе. Мы находим что-то возбуждающее и прекрасное, и весьма энергично подталкиваем себя в этом направлении. Однако рано или поздно оказывается, что мы отброшены назад. И чем сильнее мы устремляемся вперед, тем сильнее мы будем отброшены, потому что импульс – это некая мощная движущая сила, лишенная мудрости. Действие импульса подобно действию человека, бегущего с закрытыми глазами, действию слепого, который пытается добраться до места назначения. а действия бодхисаттвы никогда не провоцируют сопротивление. Бодхисаттва может приспосабливаться к любой ситуации, потому что он никогда ничего не желает, никогда ничем не увлечен. Сила, скрытая в трансцендентном терпении, приводится в действие непреждевременным импульсом или чем-то в этом роде. Она очень медленно, надежно и непрерывно, как походка слона. Терпение – это также чувство пространства. Оно никогда не страшится новых ситуаций, ибо ничто не может удивить бодхисаттву. Ничто. Что бы ни случилось, будь то разрушительное явление, или хаотическое, или творческое, приветственное, призывное, Бодхисаттва никогда не испытает потрясения или удара, потому что он осознает пространство между ситуацией и собой. А когда мы осознаем пространство между ситуацией и самим собой, в этом пространстве может произойти все, что угодно. Все, что случается, случается в самой середине пространства. Ничто не происходит здесь или там. Форме взаимоотношения или битвы. Поэтому трансцендентное терпение означает, что у нас мягкое взаимодействие с миром, мы ни с чем не боремся. Энергия. Затем нам надо перейти к следующей ступени, к парамите энергии, вирья. Это такая энергия, которая немедленно вводит нас в центр ситуации, так что мы никогда не упускаем случая, не упускаем возможности. Иными словами, это радость, радостная энергия, как указывает Шанти Дева, своей Бодхисатва Чарьяватари. Эта энергия и есть радость. Здесь не тот вид энергии, с которым мы напряженно работаем, потому что чувствуем необходимость так работать. Это радостная энергия, ибо мы полностью заинтересованы в творческой структуре своей жизни. Вся наша жизнь открывается великодушием, активизируется моралью, укрепляется терпением. И вот мы приходим к следующей ступени – ступени радости. Мы никогда не видим ситуацию, как что-то совершенно неинтересное или неподвижное, потому что взгляд бодхисаттвы на жизнь определяется чрезвычайно открытым умом и напряженным интересом. Он никогда не оценивает, хотя нельзя сказать, что он совершенно безразличный человек. Не означает это и того, что он погружен в высшее состояние, в высочайшее состояние самадхи, так что становится неспособным отличить день от ночи или завтрак от обеда. Это не значит, что он делается рассеянным или вялым человеком. Точнее всего, это можно выразить, сказав, что он по-настоящему видит словесные и понятийные ценности такими, каковы они есть, а затем видит дальше понятий и оценок. Он видит, что производимые нами мелкие различия по сути дела ничего не меняют, Он видит ситуацию, исходя из всеохватывающего обозрения, и потому проявляет много интереса к жизни, какова она есть. Таким образом, бодхисаттва совсем не борется, он просто живет. Вступая на путь бодхисаттвы, он принимает обет не достигать озарения, пока не поможет всем живым существам достичь раньше него пробужденного состояния ума. или состояние Будды. Начав с такого благородного акта отдачи, раскрытия, жертвы, он продолжает следовать по этому пути, проявляя огромный интерес к повседневным ситуациям, никогда не утомляясь от работы. Это вирия, упорная и радостная работа. Мы отбросили старание быть Буддой, И теперь у нас есть время жить подлинной жизнью, ибо мы вышли за пределы невротической спешки, и в понимании этого факта заключена огромная энергия. Интересно отметить, что хотя Бодхисваттва принял обет не достигать просветления, он никогда не теряет ни одной секунды, потому что весьма точен и аккуратен. Он всегда живет глубокой и полной жизнью, В результате, прежде чем он поймет, где находится, оказывается, что он уже достиг просветления. Но его нежелание достичь просветления довольно странным образом продолжается даже после того, как он достиг состояния Будды. Тогда сострадание и мудрость буквально вырываются из него, подкрепляют его энергию и убежденность. Если мы никогда не устаем от ситуаций, наша энергия будет радостной. Если мы полностью открыты, полностью пробуждены для жизни, у нас никогда не будет ни одного тусклого мгновения. Это и есть вирия. Медитация. Следующая парамита – это тхьяна или медитация. Есть два типа тхьяны. Первый – это тхьяна-бодхисаттва, состояние, в котором он в силу своей сострадательной энергии переживает непрерывное всеохватывающее осознание. Слово тхьяна дословно означает «осознание», то есть пребывание в состоянии пробужденности. Но это подразумевает не только практику медитации в формальном смысле, Бодхисаттва никогда не ищет состояние транса, блаженства или погруженности. Он просто пробужден по отношению к жизненным ситуациям, каковы они есть. В особенности он осознает неразрывность медитации с великодушием, моралью, терпением, энергией. У него существует непрерывное чувство пробужденности. Другой тип тхьяны – представляет собой практику сосредоточения, свойственную сфере богов. Главное различие между медитацией этого типа и медитацией бодхисаттвы состоит в том, что бодхисаттва не сосредотачивается на чем-то, хотя и имеет дело с ситуациями реальной физической жизни. В своей медитации он не устанавливает центральные власти, не наблюдает за тем, как действует или медитируют так что его действие всегда бывает медитацией, а его медитация всегда действие. Знание. Следующая парамита – это праджня или знание. По традиции праджня символизируется обоюдоострым мечом, рассекающим все заблуждения. Даже если бодхисаттва достиг совершенства в пяти других парамита, При отсутствии праджня другие действия оказываются неполными. В сутрах говорится, что пять парамита подобны пяти рекам, текущим в океан праджня. Там говорится также, что чакравартин царь вселенной, идет на войну во главе четырех разных армий. Без руководства царя армии не будут знать направление. Иными словами, праджня – Это разумная глубинная основа, структура, которая приводит прочие добродетели и в которые они растворяются. Именно праджня пронизывают актуализированные версии действия бадхисатвы: великодушие, дисциплину, терпение и все остальное. Бадхисатва может выполнять свои действия методично и правильно. Однако без знания, без меча рассекающего сомнения и колебания, его действия не будут подлинно трансцендентными. Таким образом, праджня – это разум, всевидящее око, противоположность «я», наблюдавшего за собой во время всех действий. Бадхисатва трансмутирует наблюдателя, или «я», в распознающее знание, в праджня парамита. «Пра» означает «высший», Сверх. Джня означает знание. Итак, это сверхзнание, полное и точное, которое видит всё. Сознание, фиксированное на том и этом, оказывается рассечено этим знанием. И такое рассечение создает двойное знание – праджня познания и праджня видения. Праджня познания имеет дело с эмоциями. Это прорыв сквозь враждующие эмоции, сквозь призму собственного отношения к себе самому. Благодаря этому прорыву раскрывается то, что мы такое. видение есть преодоление первоначальной предубежденности мира. Это значит увидеть ситуации такими, каковы они есть. Поэтому видение позволяет производить на ситуацию такое уравновешивающее воздействие, какое только возможно. Праджиня полностью проникает сквозь любой вид осознания, который имеет хоть малейшую наклонность к разделению на то и это. Такова причина того, почему лезвие меча Праджиня бывает обоюдоострым. Оно рассекает не только в этом направлении, но также и в том, Бодхисаттва больше не переживает качество раздражения, которое появляется вследствие различия между этим и тем. Он просто плывет сквозь ситуации, не испытывая нужды оборачиваться назад. Так все парамита взаимозависимы. Вопрос. Определяете ли вы медитацию как простое внимание к тому, что мы делаем, как внимательность? Ответ. Дхьяна, пятая парамита, это осознавать, быть внимательным. Но Дхьяна, как и любая другая парамита, не может существовать независимо, без трансцендентного знания, без праджиня. Праджиня бросает на практику осознания совершенно другой свет, преобразует ее в нечто большее, чем простая сосредоточенность. односторонняя практика удерживания ума, устремленным на какую-то вещь, на какой-то отдельный предмет. В сочетании с праджиня медитация становится осознанием всего окружения той отдельной ситуации, в которой вы находитесь. Ее результатом также будет точность и открытость. Так что вы осознаете каждое мгновение, каждый шаг, каждое сделанное вами движение. И эта точность, эта простота расширяются до всеобъемливающего осознания ситуации в целом. Таким образом, медитация не является практикой сосредоточенного размышления о какой-то вещи. Она означает пробужденность по отношению к ситуации в целом, а также переживание простоты событий. Медитация – это и не просто практика осознания, Ибо если вы всего лишь практикуете осознание, вы не развиваете интуитивное прозрение до такой степени, которая необходима для расширения практики. И тогда вам приходится перемещать осознание с одного предмета на другой. Развитие праджня подобно развитию умению ходить. Вы могли бы начать с развития осознания всего лишь одной вещи, затем развить осознание двух вещей. потом 3, 4, 5 и так далее. Но в конце, если вам надо ходить как следует, вы должны научиться расширять осознание, чтобы включать в него всю ситуацию, в которой вы находитесь, так, чтобы существовало одно осознание, охватывающее всю структуру той же самой ситуации. Чтобы сделать это, Необходимо не сосредотачиваться на чем-то одном. Тогда вы осознаете все. Вопрос. Если вы находитесь в конфликте с другими людьми, и это затрудняет взаимоотношения с ними, что вы будете делать? Ответ. Знаете, если ваше желание общения, ваше великодушие достаточно сильны, тогда вам надо применять праджиня, знания, чтобы выяснить, почему вы не способны к общению. Возможно, ваше общение оказывается только односторонним, и вы неохотно допускаете, чтобы оно шло также и с другой стороны. Может быть, у вас существует большое желание общения, и вы направляете в такое общение всю свою энергию. А это весьма напряженный подход, ошеломляющий человека. с которым вы общаетесь, и у него не остается места для взаимного общения с вами. Конечно, вы поступаете так с самыми добрыми намерениями, однако нужно проявлять осторожность и видеть всю ситуацию, а не просто гореть желанием вложить что-то в другого человека. Нам необходимо научиться видеть обстановку и с точки зрения этого другого человека, По существу мы должны обеспечить для него какого-то рода пространство и открытость. Весьма трудно противостоять побуждению обратить другого в наш образ мыслей. Мы часто испытываем подобное побуждение. Но нам следует быть осторожными, чтобы в общении наша рука не была слишком давящей. И единственный способ добиться этого – научиться оставлять пространство и открытость. Вопрос: Что заставляет нас отбросить желание? Ответ Открытие истинности того сурового факта, что вы не можете стать бадхисатвой, если не оставите желание сделаться чем-то. Нельзя играть с самим собой. Вы должны просто покориться, Вам надо по-настоящему раскрыться и оставить все. Если у вас появился какой-то проблеск понимания того, что такое покорность, тогда появится и вдохновение пойти дальше, дальше этого проблеска. Если вы пережили хоть крошечный просвет пробужденного состояния ума хотя бы долю секунды, тогда внутри вас существует огромное желание идти дальше по пути, тогда вы совершите нужные для этого усилия. Тогда мы понимаем, что для дальнейшего следования по пути нужно полностью оставить идею движения. Путь Бодхисаттвы разделяется на 10 ступеней и 5 дорог. В конце последней дороги на десятой ступени у вас возникает внезапный проблеск переживания, как будто вы вот-вот пройдите пробужденное состояние ума. как будто сию минуту вступите в него. И в этот момент что-то внезапно тянет вас назад. Тогда вы понимаете, что эта единственная вещь, удерживающая вас позади, состоит в том, что вы еще не оставили старания стать чем-то. Это ваджра самадхи, смерть желания. Вопрос. В нормальной жизни беззаботность переплетена со скукой. Если мы ни о чем не беспокоимся, как это бывает в случае Бодхисаттвы, не превратимся ли мы тогда в какое-то растение? Ответ. Отсутствие забот не означает, что вы стали камнем или моллюском, ибо у вас еще существует энергия. Однако, если мы чувствуем желание или гнев, но не выражаем их в действии и вместо этого держимся спокойно, Если мы не вкладываем свою энергию в действие с точки зрения человека, который полон забот, мы должны чувствовать себя подавленными, угнетенными, приглушенными. Но это односторонний взгляд на энергию. Энергия совсем не обязательно проявляется в виде разрушительной силы или силы обладания. Есть еще и другие энергии, совершенно необычные. не связанные с любовью или ненавистью. Это энергия точности, ясности, прозрения ситуации. Существуют энергии разума, которые возникают постоянно, и которые мы не позволяем себе пережить как следует. Мы всегда рассматриваем энергию как разрушительную или обладающую. Но у энергии есть нечто большее, чем эти стороны. Если вы действительно находитесь в соприкосновении с реальностью, как она есть, тогда не возникнет ни одного тусклого момента. Все время будут вспыхивать искры энергии, преодолевающие неведение и поверхностный, движущийся в одном направлении ум. Вопрос. Но как нам узнать, каким образом и куда направить энергию? Ответ. Поскольку вы видите ситуацию очень ясно, гораздо более ясно, чем видели их раньше, поскольку вы видите их такими, каковы они есть, вы знаете, как и куда направить энергию. Прежде вы навязывали жизни свою версию реальности, вместо того, чтобы видеть вещи такими, каковы они есть в действительности. Поэтому, когда подобная завеса удалена, Вы видите ситуацию, какова она есть. Тогда вы можете общаться с ней правильно и полно. Вам совсем не нужно принуждать себя что-то делать. Существует непрерывный обмен, непрерывный танец. Это подобно тому, как солнце сияет, растения растут. Солнце не имеет желания создавать растения. Растения просто реагируют на солнечный свет, и вся ситуация развивается естественно. Вопрос. Спонтанно? Ответ. Да, спонтанно. Поэтому такое развитие будет точным, как в случае причины роста растений. Оно весьма научно, ибо полностью соответствует причине. Таким образом, ваши действия становятся чрезвычайно точными, потому что они спонтанны. Вопрос. А могут ли ситуации когда-нибудь требовать агрессивных действий? Ответ. Не думаю. Потому что агрессивные действия обыкновенно связаны с самозащитой. Если же ситуация обладает качеством настоящего момента, точностью, она никогда не выйдет за рамки. Тогда нет необходимости контролировать ее. Нет необходимости защищать себя. Вопрос. А я думаю о Христе, изгнавшем менял из храма. Ответ. Я бы не сказал, что это было агрессивным действием. Здесь было действие, полное истины, и оно было прекрасно. Оно произошло потому, что он видел ситуацию во всей ее точности, не наблюдая за собой, не пытаясь быть героем. Нам нужно действие, подобное этому». Вопрос. Как нам осуществить переход от спокойного, пассивного ума, принимающего все, к более активному, различающему состоянию ума? Ответ. Я полагаю, что дело здесь в том, чтобы посмотреть на всю проблему совершенно иначе. Я не думаю, что на самом деле наша версия повседневной жизни является такой точной, правильной и четкой, как мы обычно думаем. В действительности мы находимся в полном заблуждении, потому что никогда не занимаемся чем-то одним. Мы делаем что-то одно, а наш ум оказывается занят сотней других вещей, поэтому он ужасно расплывчат. Мы должны подходить к повседневной жизни совершенно иначе. Другими словами, нам нужно открыть возможность для рождения интуитивного прозрения – которая на самом деле видит вещи такими, каковы они есть. Это прозрение вначале, возможно, будет довольно неясным проблеском того, что есть, очень слабым мерцанием в сравнении с тьмой заблуждения. Но по мере того, как понимание подобного рода становится более активным и глубоким, неясность начинает отходить в сторону и растворяться. Вопрос. Разве видение вещей, как они есть, не требует развлечения воспринимающего субъекта, а также и объекта? Ответ. Да, это интересный момент. Чтобы видеть вещи такими, каковы они есть, вам нужно каким-то образом попасть прямо на ничейную землю. Видение вещей, каковы они есть, требует некоторого прыжка, и мы можем совершить этот прыжок, только не прыгая из какого-то определенного пространства. Если мы видим откуда-то, мы будем осознавать расстояние, а также существование того, кто видит. Поэтому мы можем видеть вещи, каковы они есть, только из самой середины, ниоткуда, как мы не в состоянии ощутить вкус собственного языка. Подумайте над этим. Вопрос. Вы говорите о способности видеть вещи, каковы они есть, только из середины, ниоткуда. Однако же буддийские писания говорят о том, чтобы перейти на другой берег реки. Не можете ли вы объяснить это? Ответ. Здесь нечто вроде парадокса, как и сама идея прыжка из ниоткуда. Конечно, буддийские писания говорят о переходе на другой берег, но вы пребываете на другой берег только тогда, когда в конце понимаете, что никакого другого берега нет. Иными словами, мы совершаем странствие на обетованную землю, на другой берег, и мы пребываем туда, когда уясним себе вопрос. Вы говорите о способности видеть вещи, каковы они есть, только из середины, ниоткуда.